Глава 300. Этот юноша, которого звали Кейрланди, почувствовал что-то и осмотрел окрестности. Я не искал неприятностей, поэтому несколько раз использовал заклинания телепортации на короткие расстояния, чтобы проникнуть в глубь города. Я не заботился о них, ведь хотел отдохнуть. Разыскав гостиницу, я лег на большую и удобную кровать и сразу же провалился в глубокий сон. Моей ленивой натуре было тяжело использовать энергию в течение целого дня. Сегодня и завтра я буду отдыхать, чтобы восстановить затраченную энергию. Мой навык медитации во сне улучшился за эти более чем пару лет. Почувствовав тепло и уют кровати, я быстро уснул. На следующее утро я лениво встал с кровати. Не только моя сила восстановилась, но и я чувствовал себя предельно комфортно. Я накинул капюшон, чтобы скрыть свое уродливое лицо, и отправился в гостиную, чтобы поесть в одиночестве. Гостиная пустовала, несколько постояльцев сидели за одним столиком. Пока я кушал, до меня донесся шепот. Судя по всему, это разговаривали постояльцы, парень сказал. «Лан-лан, я слышал, что когда маршал Фенхау вернулся в столицу, он обратился к его величеству с просьбой о своей отставке. Маршал Фенхау упорно трудился все эти годы, несмотря на то, что он не сделал никаких-либо особых вкладов. Более того, он тот, кто больше всех знает о линии фронта. Его отставка — сильный удар по нам». Голос девушки был очень нежным, казалось, что она была нежной и хрупкой девочкой. Эх, я думаю, что к нему отнеслись несправедливо, ведь фактически тем, кто внезапно изменил свою позицию, был сам император, а маршал Фэнхаус стал козлом отпущения. А также я слышала, что из-за этих событий император королевства Аксия отказался от трона. Паренек отвечал, кто просил их оскорблять божественных наследников? Переговоры с Альянсом Демонов и Зверей – хорошая мысль, ведь таким образом мы сможем избежать гибели людей. Однако я думаю, что эти наследники – плохие люди. Они постоянно говорят о возвращении некой расы монстров и подготавливают королевство к битве с ними. Пока неизвестно, правда это или нет. Во всяком случае, я никогда не слышал о расе монстров. Может быть, они просто выдумали их, чтобы запугать нас? Девушка произнесла, «Достаточно. Тебе не стоит продолжать говорить о них. В настоящее время существует множество людей, верящих в наследников. Если они услышат твои слова, то, не жалея сил, нападут на тебя». По слухам, лидером наследников является чрезвычайно уродливый маг. Он родом из королевства Аксия, но по ряду причин был арестован. После ареста он внезапно исчез и появился уже... в статусе божьего наследника. Услышав их разговор, я мысленно усмехнулся. Мысли людей о сложившейся ситуации весьма обнадеживают. Я не возражал против их слов, потому что появление расы монстров выльется в кровавую бойню. Эта битва будет вызовом для тех, кто не верит в это. Пока я слушал, покачивая головой, мой аппетит пропал. Люди определенно не верят моим словам. Но я же не могу стоять на улице и рассказывать всем, насколько страшен король монстров. Если я буду так делать, то меня, скорее всего, арестуют как безумца. Заплатив за еду, я меланхолично покинул гостиницу. Погода была не очень хорошая. Моросило, а небо было затянуто темными облаками. Прогуливаясь, я выдыхал холодный воздух. Что мне теперь делать? Я приложил столько усилий, но все равно есть и люди, которые не понимают всю тяжесть моей работы. Хотя слова двух людей не означали, что все так думают, но определенно есть целая группа подобных единомышленников. Неужели они поймут это только после того, как начнут погибать люди? Депрессия заполнила мое сердце. На этот раз я чувствовал себя совершенно беспомощно. «Брат, о чем ты думаешь?» донесся до меня ясный голос. Мне не нужно было смотреть, чтобы понять, что обращаются ко мне. Я чувствовал взгляд, направленный мне в спину. Я спокойно произнес. «Ты говоришь со мной?» «Не думаю, что мы знаем друг друга». Исходя из ощущений, я был уверен, что сила этого человека была близка к уровню сияющего рыцаря. «Возможно, но с глубокими познаниями этого брата в магии...» Печально осознавать, что он не вступил в армию. Я был поражен и обернулся посмотреть на говорившего человека. Ах, им неожиданно оказался лидер вчерашней группы кавалеристов ке -Эрланди. Он все еще был одет в серебряную броню, а на его талии висел длинный меч. Он с интересом смотрел на меня. Я понизил голос. «Как ты узнал, что моя магия сильна?» Керланди ответил ты сам сказал мне об этом удивившись я спросил я керланди кивнул я никогда не видел магов похожих на тебя ты можешь просто стоять под дождем но оставаться сухим и при этом ты не произносишь никаких заклинаний. любой кто увидит что сейчас происходит будет в шоке по моему мнению ты должен быть как минимум на уровне мага ученого После этой фразы я взглянул наверх. Как и ожидалось, капли дождя, что падали на меня, не долетали до моего тела. Они останавливались на расстоянии трех дюймов, оставляя мое тело сухим. Тем не менее, он ошибался, думая, что я маг-ученый. В настоящее время моя магическая сила, скорее всего, выше, чем у сильнейшего в списке магистров учителя Джейн. Кэр Ланди ответил. И если брат не хочет шокировать окружающих, то ему следует встать здесь. Он указал рукой на место рядом с ним. Он стоял у входа в гостиницу, которую я только что покинул. Вода, стекающая с крыши гостиницы, была как барьер, что разделяло нас. Я посмотрел по сторонам. Из-за дождя на улице было мало людей, и никто не обратил бы на меня внимания, не понимая цели Кердилан. Я все же подошел к нему, и я равнодушно спросил. «Могу ли я спросить, о чем ты хочешь поговорить?» Кэрлан выглядел спокойно, а на его лице была легкая улыбка. «Я только увидел, как брат уныло стоит на улице, поэтому я решил, что у тебя могут быть какие-то вопросы, на которые ты не можешь найти ответа. Не знаю, что случилось, но, может быть, я могу тебе помочь?»